глава 30 ты носишь имя будто жив но ты мертв Могоевский гнал водите на дачу желая в одиночестве обдумать как ему действовать он рвано перебирал в голове всех знакомых из модных сумасшедших вдруг отказавшихся от мирских злостей ударившихся в йогу сыроедение потусторонние странстве не вспомнив никого подходящего он позвонил по линии и которые с ее слов баловалась всякими практиками от холотропного дыхания до паранаямы нетерпеливому мозголевскому лишь со второго раза удалось дозвониться до девушки выслушав сбивчивую просьбу любовника полина ничего не обещав но предупредив что будет стоить дорого попросила подождать сообразив что за дело надо браться немедленно пока платежеспособный порыв не угас полина принялась обзванивать всех своих чудаковатых друзей и пока ей не дали телефон какого-то просветленного сумасшедшего, который заверил девушку что уже 20 лет занимается осознанными с нами из-за 12 с половиной тысяч рублей поможет реализовать самый смелый эксперимент с подсознанием неофита. переерезвонив полина обрадовала любимого что серьезные люди из мира парапсихологов предоставили лучшего специалиста за 20 тысяч евро. радостостная реакция и вихрь благодарности мозголевского закруживший голову полини, добавил к успешной сделке нотку разочарование тем что она явно продешевила через час мозголевский задержав дыхание вошел в загаженную парадную мрачной хрущевки на южной окраине москвы перешагивая через героиновые шприцы окровавленные вадки и пустые бутылки владимир дойдя до третьего этажа въехал ногой в какую-то вязкую консистенцию вдохнув полной грудью подъездных миазмов и мозг галевский выматерился наполину красноперва из барского и в припрыжку спустился к машине как только он вышел на улицу заиграл телефон володя растреёпанно затараторил красноперов только что доложили юра котлер который вице-президент втб застрелился из ружья в своей квартире ты должен его помнить вы с ним за одним столом сидели у меня на дне рождения он тоже сны смотрел вот так вот «Будут новости, звони!» Вытерев кожаные подошвы о снег и продолжая крыть всех проклятиями, Мозгалевский начал новое восхождение. Терзаемый сомнениями, он все-таки добрался до четвертого этажа, где в маленькой двухкомнатной квартирке его уже ждали Полина и субтильный мужчина с телом юноши и глазами старика. Мебели и вещей мало, квартира светла, чиста и аккуратна, босоногий хозяин одетый в широкие парусиновые штаны и облегающую сухой торс майку представился симоом его голову стуго натяу на череп кожи украшали черные волосы изъеденные сединой и большие малоподвижные слегка раскосы и глаза полина успела освоиться попивала из чашечки пуэр и без застенчиво рассматривала хозяина у которого вызывала бескомпромиссное равнодушие посадив гости на единственный в квартире кресла Симон приготовился слушать. «Вы занимались когда-нибудь йогой?» Мужчина пристально посмотрел на Мозголевского. «Может, какие-то практики?» «Уважаемый, давай я тебе задам вопросы, а ты скажешь, сможешь помочь или нет. За такие бабки я не хочу тратить время». «Я понимаю». Симон сукоризно изглянул на Полину. «Тогда расскажите, чего вы хотите». «Слушай, док, я смотрю сны, неважно какие». но вижу их постоянно. И мне нужно во сне человечка одного на разговор выдернуть, поспрашать его кое о чем. Он уже мертв? Это ваш родственник? Понимаешь, там уже все мертвы, и даже тот, который я, тоже мертв. Но это не важно. Мне нужно вмешаться в ход сна и запомнить информацию, которую я получу от того человека. Можно это сделать? Или как? Я же говорила, что он немножко того. Хохотнула Полина. «У вас на кухне курят?» «Здесь нигде не курят, даже в подъезде». Не глядя в ее сторону, строго ответил Симон. «Ха-ха, я заметила». Сдавленно просмеялась Полина. «На улице подожди меня». Бросил Мозголевский в сторону, даже не посмотрев на девушку. «Там холодно». Сморсила носик Полина. «Так в машину сядь, дура». Девушка хотела ответить, но, вспомнив, что сделка не завершена, решила не ругаться. а молча взяла сумочку и вышла из квартиры. «Чтобы все получилось, — так же спокойно продолжал Симон, — вы должны сами в это поверить. С верой невозможного нет. После того, как вы убедите себя в успехе, необходимо построить дорожную карту осознанного сновидения». Мозгалевский скептически покосился на Симона и неуверенно кивнул. «Тогда сядьте поудобнее, закройте глаза и постарайтесь в мельчайших деталях представить свой путь». Улицы, подъезды, двери, лестницы, обстановку. И, простите за нескромный вопрос, вы планируете интимную близость с этим человеком? Нет, конечно, это ж старый мужик. С улыбкой отвращения поморщился Мозголевский. Очень хорошо. Тогда задача упрощается. Заключил Симон без доли иронии. Итак, закройте глаза и сосредоточьтесь. Четко представьте перед собой вашего визави... Как он говорит, сердится, смеется, жестикулирует. Его характерные черты. Теперь переключитесь на стены. Цвет, материал, что на них висит? Какое освещение? Есть ли окна? Сколько их? Как они расположены по отношению к двери? Мысленно посмотрите на пол. Грязный или чистый? Лучше грязный. Представьте, чем он испачкан. Теперь что стоит на столе? выберите какой-нибудь отдельный предмет например чашку или ручку рассмотрите внимательно представьте на руках свои же часы мысленно рассмотрите поднесите к уху прислушайтесь к тиканию механизма запомните время и на несколько секунд сконцентрируйтесь на движение секундной стрелки а теперь медленно повторите про себя главные вопросы которые вы хотите задать представьте эти вопросы написанными большими кривыми буквами на стене комнаты где должна произойти ваша встреча теперь представьте что слова загорелись и начинают расползаться сначала по стене потом по полу постарайтесь их поймать и обжигая руки снова сложить из них вопросы на стене посмотрите снова на воображаемые часы сколько прошло времени полчаса ответил мозгоевский и открыл глаза пожалуйста закройте глаза мы еще не закончили спокойно проговорил симмон теперь вы должны почувствовать запахи которые витают в комнате цветы зиколон алкоголь курево принюхайтесь и скажите чем пахнет воздух и ваш собеседник спиртый воздух сильно накуренно запах нечистоты еще что-то неприятно едкое от сба и От моего собеседника воняет старостью, потом и мочой. «Браво! Вы молодец!» — воскликнул Симон. «Можете открыть глаза. Перейдем к следующему шагу. Своим сном вы будете управлять с помощью осознания, воли и действия. Первое, что необходимо сделать, как только начнется сновидение, это явственно убедиться, что вы во сне, но при этом не проснуться». «Это, наверное, самое сложное». изолевского ломила в затылке ошибка любого наставника назвать задание сложным поскольку тогда ученику она становится не по плечу на самом деле ничего сложного нет все просто а я сделаю так чтобы вам было еще легче как только вы начнете видеть сон я несколько раз ослеплю вас цветовыми вспышками в результате чего вы поймете что находитесь во сне и можете действовать осознанно Затем вы должны посмотреть на часы, именно на те часы, которые сейчас на вас. Осознав себя во сне, вы должны обрести волю действовать самостоятельно, не подчиняясь внутреннему распорядку, времени, физике и пространству. Для этого необходимо преодолеть страх и стереотипы своего второго «я». И тогда я смогу летать и извергать пламя. Боль в затылке не отпускала. Это под силу лишь подготовленным людям. «Для начала вы должны заставить себя выйти из окна, будучи уверенным, что находитесь на последнем этаже небоскреба, и при падении останетесь невредимым. Вы должны верить в свою неуязвимость, иначе защитные механизмы подсознания выбросят вас из сна, и вы проснетесь. Как только вам удастся безболезненно приземлиться, начинайте действовать по только что придуманному плану. И еще». Симон снял с книжной полки новенькую записную книжку с чебурашкой на бложке. возьмите поддержите в руках полистайте этот блокнот в него вы должны записать всю важную информацию во время беседы с этим человеком вот вам ручка покрутите ее в руках и запомните эти ощущения если во сне вы таким образом будете фиксировать разговор то добьетесь визуализации полученных сведений и фиксации их в памяти вам все понятно мозг галевский молча кивнул теребя и рассматривая ручку с блокнотом «Да, я обязан вас предупредить», — похватился Симон. «Осознанное разрушение границ между явью и сновидением может вызвать побочный эффект, который психиатры называют анейроидным синдромом, то есть нарушением условно-нормального сознания с переплетением воображаемых явлений с реальностью. К сожалению, то, что на самом деле есть более высокая ступень осознания, официальная медицина относит к одной из форм шизофрении». «Это уже не важно». отрешенно процедил Мозголевский. «Тогда начнем!» Симон проводил Мозголевского в соседнюю комнату, оборудованную кушеткой, нехитрым прибором с проводами, присосками и массивным светильником, как в стоматологических кабинетах. «Снимите, пожалуйста, рубашку, чтобы я мог закрепить датчики. Они необходимы, чтобы отслеживать фазы сна. Как только начнется быстрый сон, я сделаю несколько вспышек. Дальше вы помните». Симон достал запечатанный шприц и ампулу, В глазах Мозгалевского отразилось недоумение и оторопь. «Не волнуйтесь», — пробормотал Симон, — «это всего лишь лёгкое снотворное. Оно позволит вам быстро заснуть и сделать сон максимально стабильным». Мозгалевский вздохнул и протянул руку. Через пять минут он отключился. «Музыка»